20. Я ехал по известной трассе, по той же, лучшей в области, чтобы в кратчайший срок выехать за ее пределы. Сгустилась ночь, я этого даже не заметил. Около Медногорска дорога делала развилку, прямая шла в город, правая в объезд. Мне хотелось спать, но я не стал заезжать в Медногорск. Я не рисковал светиться со своим именем в гостинице, а в существовании там круглосуточной службы по сдаче квартир сомневался и поехал направо. Через некоторое время я подумал, что поступил опрометчиво. Глаза закрывались, я чувствовал нечеловеческую усталость, тяжесть совершенных убийств вдруг навалилась на меня, придавила к земле. Даже ни раскаяния его не было, и ни страх поимки. Я давно был готов к смерти, и, сменив пиджак, переложил вместе с Аничкиным мешочком свой последний патрон. Просто меня охватило какое-то чудовищное, ошеломительное, небывалое прежде равнодушие. Равнодушие к себе, к своей собственной судьбе и всему окружающему миру. Совсем не то я ожидал ощутить, убив Хаканова. Я думал, что, отправив на тот свет врага, найду в себе новые силы, перетряхну душу, выверну ее наизнанку и стану иным человеком. Неважно каким, но иным. Но ничего не вышло. За рулем грязного джипа сидел все тот же самый Виктор Барыкин, одинокий и ненужный никому на свете, даже себе. под небом голубым Есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой. Ничего не получалось. Может быть, где-то и прятался этот золотой город, но я не знал туда дороги. Точнее, он именно был. Был в моей прежней жизни, только отодвинулся назад и скрылся от меня под прозрачными водами смерти, как тот неведомый и невидимый китиш. Я надеялся, что смерть врага, если не обернет назад время, то хотя бы приоткроет мне лазейку прошлое. Этого не случилось. Песня звучала, однако с нею не оживала ничего. Анечка. Анечка была в этой песне и должна была быть сейчас вместе со мной. Я вынул из кармана мешочек с ее драгоценностями, рассыпал на соседнем сиденье. И, продолжая ехать, краем глаза ловил их блеск, спихивающий под лучом редкого фонаря, освещавшего какую-нибудь автобусную остановку или дорожный указатель. Подумалось, что стоило все-таки еще тогда спрятать шубку и еще какие-нибудь вещи жены. Сейчас бы я повесил ее на спинку пассажирского сиденья, а другие вещи разложил точно в том порядке, в каком они были надеты на Анечке. И у меня возникла бы полная иллюзия того, что моя мертвая жена едет со мной рядом. Едет куда? Зачем? Я резко затормозил так, что машина пошла юзом, и я ткнулся лбом в стекло. Все это походило на сумасшествие. Сначала драгоценности, потом шубка, потом вещи, иллюзия, что я везде буду возить с собой свою давно умершую жену. И сам себе стану напоминать героя фильма ужасов, который повсюду носил с собой мунифицированный труп собственной матери и даже беседовал с нею на два голоса. Но тот был сумасшедшим, а я абсолютно нормален. Даже последнее убийство троих ни в чем не повинных дураков это доказывало» потому что я убивал их не как маньяк, а как разумное существо, движимое инстинктом самосохранения. Я несколько раз ударился лбом о руль, пытаясь привести себя в чувство. Нет, нет, нет, все было не так. Все оказалось не так. Словно до сих пор, не убил Хаканова по-настоящему, я жил этой целью. Как в прежние времена мои коллеги жили мечтой о кандидатской, затем о докторской. Как сейчас мечтают купить дорогую машину или наладить миллионное дело, или уехать на постоянное место жительства за рубеж. Но цель была достигнута, за ней не оказалось ничего, только тупик, бетонная стена. Или? Или обрыв, куда оставалось шагнуть для завершения. Я вспомнил свои ощущения в ночь после убийства Решетова до того момента, пока еще считал его Хакановым. Тогда все было иначе. Я казался себе удовлетворенным и готовым начать что-то новое. Мне вдруг остро и совершенно глупо подумалось, лучше бы я сжег решетовские документы, не глядя, и жил до сих пор счастливой уверенностью что именно тогда прикончил Хаканова. Хотя и это вряд ли бы помогло. В ту ночь до раскрытия ошибки прошло слишком мало времени, потом состояние счастливой эйфории все равно бы улетучилось, призвав на смену прозрения. И все было бы так же. Но, может, чуть слабее, ведь тогда и убил Решетова почти игрушечно, не напрягаясь а сегодня устроил кровавую баню, хотя сам того не планировал. Я еще раз взглянул на Анечкины кольца и браслетики, сиротливо поблюзгивающие на сиденье. Коснулся их рукой, металл остыл и обжигал ледяным прикосновением. Это были мертвые вещи моей мертвой жены. Ничто, ничто не помогало. Как-то лениво и отстраненно я подумал о том, что, пожалуй, для полного завершения стоит вернуться в город и прикончить судью, вынесшую три года назад, несправедливое решение, которое разорило меня и перевело в разряд отбросов общества Я помнил ее фамилию, имя и отчество Ольга Васильевна Андриенко. Думаю, при желании я сумел бы разыскать ее достаточно быстро и расстрелять ее саму вместе со всеми родными мужем, какими-нибудь сыновьями или дочерьми, и кто бы там еще не подвернулся под руку. Тоже представлялось делом несложным. Но, нехотя подумывая об этом, я отбросил сами мысли. Судья была ни при чем. Хаканов дал ей крупную взятку, и она действовала как марионетка в руках моего врага, которого я, наконец, убил, и это сейчас представлялось мне самым главным. Ни саму судью, ни ее неведомую семью мне не было жаль. Я знал, что сумею убить всех быстро, легко и практически без эмоций. Но мне вдруг захотелось жить. Не просто жить, а именно жить прежней жизнью. Не преступником и убийцей, а Виктором Барыкиным, если это было возможным. Но, по крайней мере, стоило постараться. Никого больше не убивать и вообще бежать прочь от того проклятого города. Я сгреб все и аккуратно сложил обратно в мешочек, который все-таки был теплым от моего тела. Засовывая его в карман, наткнулся пальцами на нечто тяжелое и круглое. И вдруг вспомнил про последний патрон, отложенный еще на квартире Хаканова. «Так, может, не стоит дожидаться, пока он станет действительно последним?» вдруг с неожиданным опустошением подумал я. Я разделался со всеми, но Анечка от этого не вернулась и не вернется. И пустота, выжженная внутри меня, не заполнится ничем. И я по-прежнему остаюсь тем же, кем был вчера и позавчера и год назад, ходячим мертвецом. Не додумывая эту мысль, я перевел селектор на драйв и нажал на газ, разгоняясь с места. Я никогда не ездил слишком быстро, считая это досугом молодых самоубийц, особенно на трассе, где, несмотря на кажущийся простор, в любой момент могла подстерегать опасность. В памяти сохранился один-единственный случай, когда я гнал, как бешеный.